Вы не трогаете меня, я не трогаю вас. Я встал, взял дипломат и направился к двери. Остановившись возле Невея, спросил. Питая мальчика, вы убили. А какое вам дело до этого? Спросил он, вкладывая в конверт мое письмо заявление. Когда я ехал в сторону своего дома, то вспомнил Джоя. Остановившись в стороне, я пешком направился в Лоттеркорт. Я не разбудил тебя, Джой, спросил я, когда он открыл дверь. Ничего, мистер Андерсон, ничего. А Джимбо все еще держит у бара? Да, мистер Андерсон. Работа закончена, Джой. Пусть возвращается. Достав бумажник, я передал ему 50 долларов.